Глава 20. Стоя на границе леса и пустоши, армия демонов под главенствованием Асмодея ждет вести от разведчиков, отправленных во всех направлениях час назад. В небо никто не поднимается, ведь из Росе будет видно, что у разлома собрались слишком много посторонних. Существует негласное правило между всеми потусторонними. Никто не должен подходить к разлому. Но этот закон постоянно нарушается, а демоны из Росе и вовсе решили, что разлом принадлежит им. Последнее собрание Конклава было слишком давно. Уже никто и не помнит, какое решение было принято. Мало того, что демоны Руссе обосновались рядом, так еще и отправляют своих проверять, не решил ли кто-то пробраться к разлому и тем более статуи. Сади развязали руки, но она даже не думает сбежать или попытаться переубедить Асмодея. Бросив взгляд на демона, Сади обреченно выдыхает. Кристофер так и не пришел. возможно оно и к лучшему ведь что он один может сделать если против него выйдут сотни демонов да и ради чего он будет жертвовать своим временем и благополучием ради рабыни тем более не своей рабыни да они поладили и вроде как было интересно вместе но по факту сади кристоферу Никто. И сказать ему о том, что она может быть важной, она тоже не сможет, только если кто-то другой не сообщит этого. «Они идут», — сообщает один из демонов, что сидит на крайнем дереве прямо перед пустошью. Асмадей снимает шлем и ждет, когда его воин остановится перед ним. «Было четверо с горными. Сейчас никого нет, мой господин. Можем выдвигаться». Они дожидаются еще троих демонов, просматривающих местность, и, узнав, что путь свободен, выходят из-под защиты леса. Асмодей понимает, медлить нельзя. Демоны из Росе, скорее всего, уже знают о демонах из Дортнорта. Высокие деревья остаются позади, как и трава, и прохлада. Сади идет между Асмодеем и Делемом. Когда ее ноги ступают на потрескавшуюся серую землю, она сквозь подошву чувствует жар. Он напоминает о щеке, которая не перестает болеть и пульсировать. Но это несравнимо с тем, что происходит, внутри девушки. Асмодей уверен, что она должна погибнуть, и только таким будет равноценный обмен. Жизни двух потусторонних в обмен на всего одного потомка. Это практически ничто. Асмодей помнит тот день, когда один из демонов, предав их войну, практически преклонил колено перед ангелом, чтобы заключить мир. Это было паршиво и отвратительно. Осмадей был против мира. А ангелы, как и невольники, не имеют права жить здесь. Их существование и без этого было слишком сладким. Чем ближе Сади приближается к разлому, тем тяжелее каждый последующий вдох. ладони становятся липкими от пота, а голова идет кругом. Каждый шаг становится пыткой. Сади уже не может поднять голову, она практически падает. «Стоять!» — приказывает Асмодей. Сади же не останавливается. Ей словно жизненно необходимо дойти до разлома. «Выжженная земля!» Она словно отравляет сади, но она чувствует, что должна добраться до статуи, которая двоится у нее перед глазами. Сади падает на колени, хватается рукой за горло. Она не может дышать. В голове стоит образ статуи, хотя до нее еще слишком далеко. Статуя манит. Сади знает только одно: она должна коснуться разлома. Асмадей поднимает потомка на руки и взлетает. Через три взмаха огромных черных крыльев Осмодей приземляется у разлома. Каменные глыбы, сваленные друг на друга, похожи на гору, которая мертвой змеей лежит на поверхности, а прямо в центре стоят двое потусторонних, скрытые крыльями. Каменная глыба, на которую Асмодею противно смотреть. Сейчас все его внимание направлено на потомка. Демон опускает ссади камни, и она падает без чувств. «Что происходит?» — спрашивает Делим, подбежавший к подножию разлома. Асмодей ничего ему не отвечает, наблюдает за тем, как грудь потомка... Медленно поднимается и опадает, но в то же время глаза под закрытыми веками не видят покоя. Они мечатся из стороны в сторону, словно девушка видит ужасный сон. Асмодей бросает взгляд на статую, поднимает садис камней и переносит к подножию кокона из каменных крыльев. «Разойдитесь по периметру!» Расчленить каждого, кто посмеет приблизиться к потомку или разлому. Более не скрываясь от демонов города Россе, подданные Асмодея разлетаются по серой земле и образуют собой смертельно опасный круг. Их крылья расправлены, мечи вынуты из ножен, броня сверкает на солнце. Они готовы принять любой бой. Избранные Асмодеем демоны обступают в статую, в их числе и Делем. Сам же Асмодей стоит над потомком и ждет неизвестности. Возможно, в этот самый момент потомок открывает разлом. Вернуться в ад Асмодей не желает, но ради оружия и свершения своих мечт готов пойти на большее. Сади словно вырвали из ее тела и поселили в другое. С маленькими худыми руками и тонкими девичьими пальчиками с ровно подстриженными ногтями. Сади не в силах управлять телом, но она может наблюдать. Это похоже на то, когда Герхард показывал ей момент от ее прародителя. «Проклятой девочки. И сейчас она снова в теле ребенка. Маленькие ручки толкают дверь, и солнечный свет слепит дитя. Она спускается по ступеням своего дома и выходит на зеленый луг. По сторонам от нее милые одноэтажные дома. Трава на лужайках подстрижена идеально ровно. Тут и там растут цветы. Низкие заборчики ограждают дома от посторонних скорее своим наличием, нежели величием. Девочка идет по траве босиком, спускается с холма, на котором расположена ее деревня, и идет к речке. Чистая вода мерцает под лучами солнца. Дитя садится в траву, и тут же в ее голове появляется женский голос, мягкий и мелодичный. Он говорит девочке, что все, что она делает, правильно. Помогать тем, кому не повезло в жизни – это хорошо. Это достойно святой, кем дитя и является. По разговору в голове Сади понимает, что это далеко не первая беседа. А женщина в голове ребенка настолько убедительна, что Сади сама начинает ей верить. Девочка практически ничего не произносит, но периодически кивает. Она впитывает информацию о том, что она должна сделать и когда. А потом видение меняется. Перед Сади, а точнее перед проклятым дитя, лежит подросток. Они находятся в интересном месте с белыми стенами. У одной из них расставлены невообразимые для Сади вещи. Они издают какие-то звуки, гудки или пищание. Сади наблюдает глазами девочки, как та касается руки мальчика на узкой кровати на колесиках. И он практически сразу открывает глаза, в них плещется жизнь. Новое видение. Дитя стоит перед огромной толпой людей. Они одеты немного иначе, чем Сади привыкла видеть. И все эти люди, дети и взрослые, старики и подростки, слушают девочку, открыв рты. Сади поражается тому, как ребенок смог достичь такого уровня влияния. Вся толпа, которой нет конца и края, Молчит, и тонкий голос проклятый просит их верить в чудеса, ведь она тому самое настоящее подтверждение. Девочка стоит на возвышении, и на нее направлены лучи, а по помосту ходят мужчины, держа в руках странные черные предметы, наведенные на проклятую. Следом сади видит другие моменты из жизни девочки. и практически все их сопровождают голоса в голове. Точнее, один. Тот самый, что Сади, услышала сначала у реки. Девушка сама уже настолько привыкает к этому голосу, что ждет его, ведь он говорит такие славные вещи. Но больше всего Сади трогает то, как люди жили раньше. Увидев это своими или... Не совсем своими глазами, она понимает, что раньше к домашним животным относились лучше, чем к невольникам сейчас. Сади берет злость за изменения в жизни человечества. Неужели с приходом потусторонних они не могли найти мира в своих сердцах и продолжить жить на равных. И тут Сади понимает, самую печальную истину. Если у тебя нет силы, если тебе нечего дать взамен, ты всегда будешь на вторых ролях. Никто не будет с тобой считаться, если твоя голова склонена, а руки дрожат от страха. Видения продолжают меняться с невообразимой скоростью. Людей, которым помогла девочка, не счесть. В какой-то момент Сади перестает обращать внимание на их лица и слушает только голос. Неожиданно все меняется. В очередном видении больше нет больных, толпы людей, поклоняющихся ребенку. На этот раз Сади оказывается не в теле дитя. Морщинистая старуха стоит перед треснувшим посередине зеркалом. Ее волосы седы настолько, что нельзя угадать, какими они были раньше. Старуха безмолвна и недвижима. Сади наблюдает, затаившись, словно проклятая, может понять, что в ее голове есть кто-то потусторонний. Сади вздрагивает от неожиданности. Женский голос снова появляется в голове проклятой. «Ты должна это сделать! Святые всегда так поступают!» В зеркале появляется трясущаяся морщинистая рука. Тонкие пальцы крепко сжаты на рукояти ножа. «Ты должна все исправить!» — кричит женский голос. В глазах старухи появляются слезы и решимость. «Нет!» — шепчет она и, взмахнувшись, Вонзает нож себе в живот. Проклятая падает, Сади наблюдает за тем, как оружие меркнет. Наступает темнота. Сади открывает глаза и резко садится на горячем камне. Интуитивно хватается за живот, но там ничего нет. Что значат эти видения? Сади понимает это неспроста, но распознать истину, Не может. Но замечает, что сейчас уже глубокая ночь. Настолько долго она была в голове проклятой. «Открывай разлом!» Сади поднимает взгляд на Асмодея. Со стороны леса раздается пронзительный крик демонов. «Чужаки!»